и довольно долго молчали. По всему получалось, что и сегодня людям идти до самой ночи без привала. Я виновата развела руками, оправдываясь тем, что не идеально, и мы со вздохом свернули, карабкаясь по соседним скалам, как заправские пауки. Где-то к обеду я поняла, что мы движемся по каким-то смутно знакомым местам. Что-то было такое в очертаниях скал, в разбросанных тут и там валунах, в недавно потревоженной гальке, а потом из какой-то щели вдруг пахнуло трупной вонью, окатившей нас при внезапном порыве ветра, как из помойного ведра, и мы дружно сморщились. — Фу! Фантом, я надеюсь, это не твоя работа! — зажимая нос, закашлялся тико Нет, идиот! — я мгновенно ощетинилась блин достал уже еще одно слово я швырну тебя в этот дыру что победился шед да что за дерьмо! кто нибудь скажет откуда это несет мертвечина похоже!» без тени без безвивости потянул благородным носом эрхас твари спокойно поправил его радан но только мертвые гай Я быстро обернулась и наткнулась на очень странный взгляд Асса. Скорон так внимательно оглядывался и так пристально изучал близлежащие скалы, которые на мой взгляд везде были примерно одинаковыми. Что у меня забрежжило одно смутное подозрение. А когда мы подобрались к расщелине ближе, и я увидела торчащий оттуда острый коготь, то аж вздрогнула. Это было место нашего совместного ночного отдыха с хранителями. Вот оно-то и воняло. Блин, надо было завалить его камнем. Опа! ошарашенно остановился, едущий впереди Хас, заметив попьющую улику. Родан, тебе не кажется, что тут сдох Кахтар? Родан недовольно вздрогнул и почти бегом кинулся к месту преступления. Следом за ним ринулись и все остальные. Последним подошел крайне озадаченный Эрхас, но внутрь полез. Остался у входа, явно подозревая подвох. Потому что кахгары сами по себе не мрут и не дохнут нам на радость. И потому что нет никакой гарантии, что в логове, а это было именно логово, не осталось другой твари, покрупнее и побольше. Мы с Асом многозначительно переглянулись и, не сговариваясь, с независимым видом принялись изучать ближайшие склоны, позволив всем желающим выковыряться выковырять, в узком лазе, из которого торчала неестественно вывернутая лапа. То, что тварь мертва, Должно быть понятно уже по запаху. Живые они не воняют так жутко, только мертвые. И только до тех пор, пока их не коснется утреннее солнце. Потом один лишь пепел и ощущение едкой горечи на губах. Ни запаха, ни тлена, не разлагающейся плоти. Как тот недобитый кахгар, которого ребята Фаиса приволокли к своему Эрдалу прямо под окна и который самостоятельно потом очистил этот мир от своего присутствия. Но если своевременно не вытащить тварь на солнышко, то всегда начиналось вот это. Жутчайшее вонище, приторный запашок отменной гнили, витающий повсюду аромат смерти и пропитывающая одежду вонь, от которой было весьма нелегко избавиться. «Кстати, догон зря переживал. Там, где сдохла одна тварь, вторая еще очень долго не поселится. Так что не было там никого живого. Точно не было. Мы проверили». «Как нехорошо!» Тихо вздохнула я, когда обрадовавшиеся находки-рейзеры, наплевав на запах, с нетерпением ринулись внутрь. «И надо думать, что ринулись!» Знали одну простую истину, которую может позабыть молодой Эрхаз. Знали, что там только труп. И знали, что никакой опасности нет. А коготь Кахгара идет в гильдии на вес золота. За такой добычей гонялись бы с вытращенными глазами, если бы она не кусалась так больно. А тут воно, целая куча бесценного добра валяется. Только зубы вышибай и когти торопливо припрятывай в мешочек, чтобы на солнце не испортились. Маги потом их обработают, специальное заклятие наложат, чтобы не стухли при свете дня. И тогда носи себе коготок, хоть до смерти. Ничего ему уже не сделается. А второй, разумеется, продавай со спокойной совестью. Миллионером станешь. Неудивительно, что ребята так воодушевились. Зараза! Все-таки надо было камнем завалить или из норы их вытащить. Но как такую тушу на себе поволочешь, когда она еще и смердеть начинает каждым мгновением все, все сильнее? Даже у котов перехватывало дыхание, когда мы уходили отсюда. А уж потом, когда все отмылись и отчистились, вообще никому не захотелось снова лезть в эту помойку. Наивно подумали, что никто не узнает. ага «Сейчас-зззз». При виде наших смурных взглядов Бер и Иван выразительно хмыкнули. «Не хотите взглянуть на добычу?» «Зачем?» — ровно спросил Ас. «Что мы там нового увидим?» — буркнула я и отошла в сторонку, чтобы избежать порывов вонючего ветра. «Надеюсь, долго они там копаться не будут, а то нам еще идти и идти». «А разве вам не нужны деньги?» С легкой улыбкой поинтересовался мастер Драмт, который тоже почему-то не полез любопытствовать. «За Кахгара много дают, а за Ках... за Хартара еще больше». «Что?» — удивленно повернулся маг, встретившийся спокойными глазами гора. «Что ты сказал?» Черный пожал плечами и уселся прямо на камне всем видом показывая, что все, что хотел, он уже высказал. А если кто не понял, то ему не до этого никакого дела. Так что магу оставалось довольствоваться лишь догадками. А еще выражением крайней задумчивости на лице Эрхаса, когда ребята наконец выбрались наружу и что-то негромко ему сообщили. Я быстро отвернулась. Ну вот. Теперь они и второго Кахгара нашли, и двух Хартаров тоже. Мы этой ночью неплохо поработали. Половину забили серые коты, испытывающие к нежити самые неприязненные чувства, а половина была наша, едва управились. Надеюсь, там все успело в достаточной степени разложиться, чтобы скрыть следы нашего присутствия, и чтобы отметины отмечений слишком бросались в глаза. Насчет котов я уверена, они своих противников рвали на части, так что опознать их будет трудно. А вот вмешательство людей... Фантом, можно тебя на пару слов? Вдруг ласково позвал Дагон, завидев нашу теплую компанию. Мы молодцы. Тут же обернулись всемиром. Но он, зараза, не обманулся и решительно ткнул в меня пальцем. «Ты подойди и честно ответь, что тут творится?» Я послушно приблизилась, старательно подумала и глубокомысленно заявила. «Вонище, господин Эрхас! Даже я бы сказал, жуткое вонище! Просто страх!» догон неодобро прищурился, а затем вложил мне в руку клочок черной ткани и снова спросил. «А это ты как объяснишь?» Я взглянула на кусок оборванного плаща, который невозможно было не узнать, и огорченно вздохнула. «Никак. Но могу строить догадки». «Ты мне гвозди в голову не забивай!» Угрожающе придвинулся Эрхас, а стоящие за его спиной, перепачканные в черной крови, какие-то не слишком веселые люди, со странным выражением уставились на Аса. «Что это такое?» «Ткань», — честно ответила я, «все еще надеюсь, что пронесет». «А откуда она там взялась?» «Под лапой у Хартара, вместе со следами от ударов мечей». «Без понятия, господин Эрхас. Случайно попала, наверное». «Фантом!» — буквально прорычал Дагур, сжав пальцы в кулаки. «Еще одно слово, и я тебя! Отвечай, засранец, твой плащ!» Я подобострастно вытянулась, преданно поедая начальство глазами. «Никак нет, господин Эрхас!» «Бац!» Кулак Эрхаса стремительно метнулся вперед, целясь в мою левую скулу, но слегка опоздал. Меня на том месте уже не было. А вот метнувшийся вперед ас был. И его раскрытая ладонь, в которую с неприятным шлепком влетели чужие пальцы, была тоже. Думаю, это больно – шарахнуть со всей дури по каменной глыбе. Точнее, я даже знаю, что это очень больно, потому что ладонь у брата напоминала даже не камень, а выкованную из одарона пластину. Так что могу понять, почему лицо Дагона внезапно перекосилось и почему мой, пощекотавший ему горло клинок, вызвал так много неприятного удивления. Короткое мгновение мы стояли, сверля друг друга нехорошими взглядами. У Оаса снова мрачно загорелись зрачки. Эрхас неверяще косился за свою спину не слишком понимая, как я там оказалась. Тени угрюмо молчали, поднимаясь с земли с неторопливостью потревоженных львов. Но потом я поморщилась и медленно отступила. «Все же вы не правы, господин Эрхаз, плащ не мой «Да?» – держа марку ровным голосом переспросил он внимательно следя за исчезающим в складках одежды кинжалом. — угу Брат, отпусти нашего командира! Он уже искренне сожалеет и хочет сказать, что это был твой плащ. Ас удивленно моргнул. — Почему это мой? — А потому, друг мой, что кто-то, не будем указывать пальцем, так сильно минувшей ночью торопился завязать мне шнурки, что совсем не, что совсем зашился и потому что этот кто то в свои сто лет так и не научился прилично заметать следы скоррон фыркнул и наконец опустил руку кто бы говорил помнится кому то другому было лень запихивать эту лапу обратно в нору а кто то тут же съязвила я сказал что и так сойдет Я не сказал, что и так сойдет. Я сказал, что должно сойти. Ой, блин, невелика разница. И вообще, как бы я тебе затащил эту тушу внутрь, а? После того, как ты там накидал еще три таких же. Две было твоих. С достоинством отвернулся с корон. И вообще, это у тебя живот болел. И это тебе понадобилось лазить ночью айд знает где. Я всего лишь не мешал. Я ошарашенно замерла. «Что? Ты? Ты меня еще и обвиняешь?» И вот тут, наконец, на губах с корона мелькнулась нисходительная улыбка. Самое настоящее, лукавое, очень искреннее. Тогда как в глазах заблестяли такие же яркие смешинки. «Ну, братик!» – потрясенно выдохнула я поняв, что этот негодяй, кажется, впервые в жизни пошутил. «Ну ты даешь!» Асс улыбнулся еще шире и безо всякого перехода спросил. «Когти будешь собирать?» «Нет», — машинально ответила я, все еще находясь в шоке. «Нафиг надо! У нас в доме ими вся стена увешена если, конечно, Берг еще не продал их на, на аукционе». Тени тут же встрепенулись. «Как продал? Кому? Когда успел?» «Ничего я не продал!» Настороженно отозвался Бер под дикими взглядами рейзеров. «Ни одного пока не тронул!» «Чего ты вообще это взял?» «Да так подумалось, что на красивые подарки денег много надо, а Фаес все под запись отдает».